Глава одиннадцатая В то тьму приехали ночью, когда мы спали. На палубе загромыхали, закричали, пароход превратился в толчью. Громыхание такое бывает только на мельнице. Мы тотчас же проснулись в своей каюте и поднялись наверх. Пароход стоял на причалах. Таскали дрова. Семинаристы сошли уж на берег, карабкаясь по крутому берегу. Трое или четверо из них были с котомками и подушками и укладывали свои вещи в тарантас, отправляясь в родительские приходы. Лошади позвякивали бубенчиками. На берегу стояли и городские извозчики, в дрожках, на которые надо садиться седакам друг к другу спиной. Такие дрожки еще в пятидесятых годах были в Петербурге. Пассажиры на пароходе спрашивали, сколько будем стоять в Тотьме. «Часа два простоим», — был ответ пароходного начальства. «А может быть и меньше?» «Может быть и меньше. А вам город посмотреть, что ли?» так вы выходите мы будем давать свистки три свистка дадим наверное больше чем два часа так только говорят сказали два священника и решили съездить в древний спасосуморин монастырь находящийся на окраине города и Преподобному Феодосию Суморину в лучшем виде успеем поклониться. Возьмем возницу и живо двинемся поскорей Они отправились. Сошли мы на берег. Всходило солнце, приятный холодок возбуждал нервы. Первое, что бросилось нам в глаза, несколько шалашей, расположившихся под береговым обрывом почти у воды — В них торговали хлебом, баранками, мылом, черносливом, веревками, сушеной рыбой, селедками, чаем и сахаром. Были и такие предметы, как карамель, чернослив и шоколад в плитках, а в одном из шалашиков стояли на полке даже книги. За прилавками стояли больше бабы, но книгами торговал мужчина. Мы полюбопытствовали, какие то книги. Книги оказались стародавней московской стрепни. В последние годы, когда явилось издательское товарищество Сытина, таких книг и в Москве не издают. Это были... Сонники, оракулы, изданные на толстой бумаге, гадательные книжки, песенники, сказания о том, как солдат спас Петра Великого. Между этими книгами я заметил роман «Тайны Мадридского двора» и книжки стихотворений неизвестных мне авторов, очевидно, проданные на пуды. Город Тотьма расположен на высоком берегу. Пароход остановился у крутого брыва, около которого к берегу проделан спуск для лошадей. От ловчонок на верхний берег идут две лесенки, деревянные ступеньки, коих прибиты кольями прямо к земле. Тотьма — очень красивый город, с белыми под зелеными куполами старинными церквами. Путеводитель говорит, что в нем 3450 жителей. Раскинут он узкой лентой по сухоне и ее притоку, носящему удивительно странные наименования «Песи Деньга», на которой стоит Спасосу Морин монастырь, основанный в 1554 году. Город этот также замечателен тем, что здесь когда-то царь Иван Грозный Творил расправу. Какова это была расправа? Можно судить по подозрительному и жестокому характеру Грозного. В городе и по сейчас имеется место, которое зовется «Виселки». Понятно, что здесь происходили казни и стояли виселицы. Характерным занятием жителей Тотьмы является вязание чулок на продажу. Чулки эти очень грубые. Я видел в шалашиках у торговок среди чернослива, мыла, дегтя, сахара и веревка. Но вот свисток! На крутом берегу засуетились пассажиры. На этот раз не прошло и двух часов стоянки, как пароход дал свисток. по лесенкам начали скатываться вниз семинаристы второй свисток бедные батюшки ведь они должны остаться в тотьме говорили про священников отправившихся в спасос уморен монастырь третий свисток но тут показались извозчичьи дрожки ннесшиеся во всю прыть Дрожки подъехали чуть не к самой воде, с них соскочили священники и стали взбираться на пароход. Успели, вот видите, сподобились. А то быть около Суморина монастыря и не побывать в нем, — говорили они. А только чуть-чуть не опоздали, на волоске, можно сказать, висели, а то каково было бы пустое. «Подождали бы полчаса. Здесь пароход всегда ждет. Ну, что им стоит?» — заметил пассажир купеческой складки в картузе и сапогах бутылками. Зато тьмы берега Сухона поднимаются еще выше. То и дело обрывы. Прослои извести и гипса виднеются повсюду. Лиса делаются рослее, береза начинает чередоваться с сосною, елью, течение реки делается все быстрее и быстрее, попадаются села и деревни, имеющие полный зажиточный вид, избы двухэтажные с мезонином, в первом этаже службы, второй мезонин — жилье. В девяти верстах от Тотьмы в Сухону впадает речка Царёва, на устье которой, как гласит путеводитель, Пётр Великий во время своего путешествия на север пил чай. Но я сильно сомневаюсь в этом. Пётр навряд ли пил чай. Жизнь свою он строил на западный, на голландский манер, а голландцы в то время Чаю не пили, да едва ли и знали его. Далее лежит камень под названием «Лось». Путеводитель опять говорит, что на этом камне пётр будто бы обедал. Разумеется, все это записано как предание, но предание-то совсем не основательное. Если этот камень и во времена Петра был таким же, каков он теперь. Мы караулили этот камень и просили, чтобы капитан указал нам на него. И капитан указал. «Это очень небольшой камень, желтовато-серого цвета, выглядывающий из воды близ правого берега реки. Он так мал, что на нем едва одному человеку можно уместиться». а Пётр, наверное, был уже хоть с какой-нибудь маленькой свитой. Вся выставившаяся из воды площадь камня имеет едва две сажения в диаметре. От сел, а иногда и просто от пустынного берега, подплывали лодки с пассажирами. Меня сильно занимало, как такие пассажиры с пустынных берегов могут укарауливать пароход. Если этот пароход совсем не имеет расписания, в какие часы он проходит мимо каких-либо мест и является то раньше часов на пять-шесть, то позже, а наш, например, пароход, долженствовавший отплыть из Вологды в пятницу в десять часов вечера, отплыл в субботу в десять часов утра. И я обратился за разъяснением к одному из таких пассажиров. — Сидим на берегу и ждем. — Ничего не поделаешь, — отвечал он, вздохнув и разведя руками. — Сидим и караулим Как? — Десять-двенадцать часов сидите на берегу в ожидании парохода? — воскликнул я. — А как же быть-то иначе? — Я даже и не двенадцать, а часов пятнадцать просидел. — Постой, нет, даже не пятнадцать, а семнадцать. — Когда мы выехали из деревни? — Деревня в одиннадцати верстах от Сухоны. — Да, семнадцать часов. — И все сидели на берегу? — Сидел. Трое нас сидело. Ну, понятное дело, провизия при нас, чайничек, костер разложили, чайку раза четыре напились. Спали. Двое спят, третий пароход караулит. Вчера с вечера рыбки у проезжего рыбака купили, ушицы в котелке сварили, похлебали чудесно. Этот же рыбачок и с лодкой при нас был. Подрядили его. Тут ведь на сухоне рыбаки то и дело снуют в лодках. Все рыбачат, и мужики, и бабы рыбачат. Говорил он это так спокойно, не волнуясь, нисколько не смущаясь неудобствами, с такой покорностью судьбе и обстоятельствам, которые только и встречаются, кажется, в русском простом человеке. «Ну, а есть ли проливной дождь во все это время ожидания?» — спросил я. «Ничего не поделаешь». — опять отвечал он, пожимая плечами. — Конечно, обидно, и, можно сказать, даже неприятно, но никто, как Бог. Бог вымочит, Бог и высушит. Да, вчера ночь была на редкость, ночь на отличку. — Вы по какой части? Вы по делам едете? — Мы? — Мы по дробяной части. По заготовке, значит. А что насчет ненастья? Этого правильно. Трудновато. Осенью иногда в ненастье бывает очень трудновато. Иногда и костер-то от дождя гореть не может. Ну, тогда мы на пустырях-то уж прохода не поджидаем, а куда-нибудь в деревню стараешься приехать. Да в деревне, ежели то прохода-то все-таки приходится на берегу ждать. Разве иногда деревенских ребятишек заставишь караулить? Ну, те бегают по берегу и ждут, А увидят дым по реке и кричат «Пароход! Пароход!» Ну, тут и выходишь на берег. Читатель сам может судить, Каково удобно для такого путешественника Пароходные сообщения по Сухоне.